Глава 5 Света остановилась, не собираясь отнимать руку. Мне же хватило нескольких секунд плотного контакта, чтобы максимально незаметно прочитать ее. Такой трюк был не новым. Подобное произошло в той дуэли в Академии, когда Ануфриев напал на мою сестру. Слайды воспоминаний сменялись один за другим, а возникшие в сознании песочные часы отмеряли время. Надо сделать так, чтобы Света не заметила вторжение в свой разум, а значит долго находиться в слиянии нельзя. Я бродил по коридорам ее сознания, перебирая воспоминания, возникающие обрывками, фразами, фрагментами, как смонтированные отрезки. В голове человека есть такая функция, как откладывать часть нехороших воспоминаний, со временем затирая их. Так мозг борется со стрессом. Это выработанная миллионами лет цепочка действий поэтому мы многого не помним, когда становимся старше. Это не обязательно плохие воспоминания. Когда они заканчиваются, вход идут и хорошие, чтобы освободить наш жесткий диск. Детство — вот первый всплеск энергии, воспоминания теплые и сильные. Поход в школу, первая плохая оценка, слезы в туалете для девочек. А я помню этот момент, она тогда пришла зареванная, глаза красные, нос опух. Мне стало жалко девочку. И я в первый раз вступился за нее. Вот только воспоминания с моим участием были какие-то серые и блеклые. В чем дело, Света? Быстро перелистывать образы невозможно, если не хочешь повредить мозг, а я не хотел, чтобы меня заметили. У меня была практика чтения воспоминаний. Отец обучал меня такому навыку, не оставляя надежды в то, что я пройду испытание Это было своеобразной игрой. Мы продолжали заниматься и тренироваться, совершенно не обращая внимания на уходящее время. Сейчас знания, вложенные в мою голову преподавателями, дали свои плоды. На уроках мы разбирали физические реакции в коре мозга, связь полушарий и реакцию на вторжение. Проще говоря, вся работа мозга человека построена на нейронных связях, а быструю передачу сигналов обеспечивают электрические разряды. Для поиска нужной информации мозг выступает в роли системного блока, а я лишь пользователь, который смотрит в монитор компьютера. Если перегрузить процессор, он просто выйдет из строя. На своей первой практике, когда мне привели живого человека, я убил его. Эксперимент этим не закончился, но я навсегда запомнил произведенный эффект. Тело бывшего заключенного, приговоренного к смерти, выгнулось дугой. Рот застыл в беззвучном крике, а глаза за секунду превратились в два темных провала, вытекая наружу. Мой неполноценный дар не позволял находиться в сознании человека долго, поэтому я просто вложил весь свой резерв для того, чтобы быстро узнать, что ел на ужин этот человек неделю назад. Такое было задание. Несмотря на это, я очень признателен учителям, хоть и влияние этих уроков сильно изменило мою психику. Может быть, я ушел в разнос после всего увиденного, становясь типичным прожигателем жизни на пороге смерти. Иронично, мне не хватило воли, чтобы принять свою судьбу. Время шло, а я неспешно смотрел воспоминания. В сознании человека скорость восприятия намного медленнее, поэтому в реальном времени прошло какое-то мгновение. Добраться до первой нашей встречи в клубе было непросто. Но когда я посмотрел все глазами Светы, ситуация приняла новый оборот. Она специально пришла в тот вечер, чтобы спровоцировать меня на бой с Петром. Четкий приказ главы рода — отказаться от моей кандидатуры и силовым методом склонить к разрыву помолвки. Идем дальше. Вот планы меняются, а Света получает новую установку. Картинка на пороге дома бабули. Вот наш разговор на втором этаже. Девушка делает вид, что ее раздражает моя реакция, но внутри она рада тому, что я постоянно пропадаю. Время провождения с наследником Ананьевых. Перед глазами пробегали картины их поцелуев, признаний в любви. Они смеялись надо мной, просто использовали. В сердце поселился огонь, но мне не следовало задерживаться, оставались секунды. Максимально быстро, насколько это возможно. Пробегаю по разуму девушки, чтобы найти одни из последних событий. А именно, жизнь квартала, нападение на мой дом, ее мнимая смерть. Начинаю паниковать, информации так много, что мне не хватит и недели, чтобы разгрести все. Но самое интересное в том, что я вижу свету в поместье Романовых. Время года сменилось, вот прошло лето, а она даже ни разу не появилась у меня. Что-то не так. Отматываю назад, проверяя, что я мог упустить, поторопившись. Остается последняя секунда. Дальше медлить нельзя. Света может заподозрить неладное. Назад, назад еще немного. Вот. Вижу какой-то странный ритуал, проводимый в подвале поместья Романовых. Его я уже неплохо знаю, благодаря увиденному. Полностью обнаженная Света стоит в кругу, вокруг 12 фигур. У каждого накопитель. Они перекачивают просто гигантский объем энергии. Ритуал быстро заканчивается, картинка снова меняется, и я иду вперед, рискуя. Вот Света стоит у зеркала, что-то происходит с ее энергетикой. Неожиданно сквозь нее проходит призрачный силуэт, он встает рядом, обретая плотность. За какие-то секунды перед зеркалом появляются две совершенно одинаковые девушки. Только одна имеет абсолютно пустой взгляд. Успеваю зафиксировать разницу энергоструктур, время года, а затем убираюсь из сознания. Это как раз то время, когда Света впервые появилась в квартале. Игра кончена. Теперь мне стало понятно, если не все, то многое. Прости. Повторяю снова. Ты невыносим, фанвизен шипит девушка, но стоит на месте. Я пришла тебе сказать о свадьбе. Твой отец посвятит тебя подробнее. Пора уже узаконить наши отношения. Как скажешь, милая. Подставляю губы, поднимая голову, Света быстро целует меня. «Я, наверное, пойду, у меня еще много дел». «Конечно, иди. Скоро увидимся. Прощаюсь с ней». Хитрая лисица, но она не заметила ничего, по крайней мере, сделала вид, что не заметила. Мне хватило одного поцелуя, чтобы отследить ту неприязнь, которая возникла в глазах девушки. «Вот так, считаешь что-то своим, доверяешь до самого конца, а судьба подкидывает новый урок» погрузиться в неприятные мысли не дало зудящее на фоне чувства будто чего то не хватало или кого то точно где мой питомец как я раньше не вспомнил о нем так сосредоточился на своих ощущениях что забыл о друге али закричал я как резанный вставая на ноги в голове застучали сотни молоточков заставляя пожалеть о необдуманном поступке Устало падаю назад в кресло. Мне срочно нужен целитель или обезболивающее. Мгновенная карма, что тут скажешь. Буду знать, как забывать про близких мне... Ха, зверей». Дверь снова скрипнула. В комнату вошел центуриончик, медленно переставляя лапы. Я взял питомца за морду, чуть не поцеловав в нос, благо зверь вырвался, сделав пару шагов назад и сел на пол. Али забавно чихнул, выказывая все отношение к моему поступку. «Так ты не любишь запах алкоголя?» да, — додумал я. Наверняка питомец был в другой комнате. В спальне явственно чувствовался запах перегара, плюс к нему добавилась синеватая завеса сигаретного дыма. Не квартира, а притон алкоголиков. Шторы разъехались в стороны, чуть не ослепив меня. Благо за окном стояла дождливая погода, небо затянуто тучами. Открыл окно, чтобы проветрить помещение. На теле тут же встала колом гусиная кожа, а по спине пробежал холодок. «Все твари врат! У меня сегодня занятия в академии!» Глянул на часы, до выхода оставался час небольшим. Вполне хватит привести себя в порядок, если ты в обычном режиме. Но очень мало для человека, который собирает себя по кусочкам после чрезмерных вливаний алкоголя в неокрепший организм. Хотя какой к бесам неокрепший организм? Того количества выпитого хватит, чтобы сжечь дом, тут любой организм сдастся. Отправляю Гансу сообщение, чтобы ко мне прислали горничную. Если парень спит, ладно, справлюсь сам. Если пришлет помощницу, это еще лучше. Собираю вещи, по очереди кидая на кровать водолазку, штаны, носки. Если я не ошибаюсь, кто-то побывал в моем шкафу. Теперь вещи аккуратно сложены и... выглажены? Хотя чему я удивляюсь, совсем отвык от былой роскоши. «Одно дело, когда ты платишь за это, а другое, когда это делают люди, которые не обязаны». Кто-то вошел. На этот раз это была сонно-моргающая девушка с соломенными волосами, уже привычная мне. «Я в ванну. Мне крепкого чаю, обезболивающее, и один тост с мясом и яйцом». Взял пачку сигарет с подлокотника, отправляясь в ванну. Час провел заводными процедурами, приходя в себя, заодно отбивая сообщение отцу. Нам следовало обговорить все произошедшее, а конкретно, когда свадьба. Из всего увиденного в сознании света, плюс добавленные выводы из общения с Ольгой, надо полагать, Романовы задумали существенно возвыситься за наш счет. Объективно говоря, сейчас самое удобное время. Дед умер, род теперь только под патронажем императора, но и тут есть лазейки. Вот зачем понадобилась свадьба». Хотят официально войти в нашу ветвь, чтобы иметь право собственника на наследство. А какая роль отведена мне? Очень любопытно. На выходе из комнаты, когда я уже был причесан, аккуратно одет и пах свежестью, мои ноздри затрепетали от запаха жареного мяса и хлеба. Свои силы я оценил здраво, поэтому заказал всего один бутерброд, в котором будет присутствовать все и сразу, больше в меня не влезет. Несмотря на то, что еда пахла обворожительно, когда я проглотил первый кусочек, он тут же стал проситься назад. Еле добежал до раковины, где меня и скрутило. Замершая на входе на кухню горничная с жалостью посмотрела на меня. Удалось поймать этот взгляд всего на мгновение, но мне хватило. Прополоскав рот, выпил кружку чая и пошел на улицу. Пора было выезжать в академию. Али остается дома, на больничном, зверь еще слаб. «Ставлю заметку, нужно просканировать его сознание. Если у пришельца есть возможность контролировать тварей, значит, есть разум». Сомнений в разумности питомца не было, но сейчас стало интересно. Новая информация давала большой пул возможностей, не стоит такое упускать. «Отправил Гансу сообщение кормить Али мясом. Ему сейчас нужна энергия, чтобы побыстрее восстановиться. Думаю, в ближайшее время нам подкинут работы». Машина, как по расписанию, ждала у входа, домчав меня до обители магических знаний менее чем за полчаса. Место на парковке уже заняла Анна Александровна, припарковав свою машину. Покружив рядом и найдя другое пустое место, ставлю автомобиль, глуша мотор. Желудок намекает, что еще не все кончено, чуточку тошнит, голова кружится. Чтобы я еще раз в здравом уме пил медицинский спирт, упаси создателя такой участи. Коридоры Академии привели к нужной аудитории, где меня уже ожидали студенты. Дверь непривычно легко открылась от толчка. Стоило мне войти, как в глаза тут же бросилось несоответствие, а ощущения взвыли тревожной сиреной. Передо мной стоял монстр-врат, готовый прыгнуть вперед. Пасть раскрыта, тело напряжено. Источник разгорелся, пуская энергию по каналам. Монстра расплющила за доли секунды. Реакция опередила поток размышлений. Я прыгнул на пару метров в сторону, уходя от атаки. У меня даже не успела возникнуть мысль, откуда тут может взяться чудовище. Тело отреагировало на автомате, уничтожая угрозу. Послышались робкие смешки, какие-то сдавленные. Аудитория была заполнена студентами, которые даже не успели понять, что произошло. «Какого беса?» — раздраженно спросил я. «Что это было?» «Наш учебный образец!» — ответила сидящая за первой партой девушка с ультрамариновыми волосами. Как ее там? Ворнова, если не ошибаюсь. Расположившаяся за первой партой Строганова, лишь укоризненно посмотрела на нее, всем видом показывая свое отношение к глупой выходке. Сердце бешено стучало в груди. Я медленно подошел к столу и взгромоздился на него, по пути обходя смятое чучело. «Кто придумал?» Строганову спрашивать не стал, ей в группе еще учиться, либо не ответит, либо, что хуже, ответит, наживая врагов. В аудитории стояла тишина, все будто бы языки проглотили. Достаю пачку сигарет, но она оказывается пустой. Мятая упаковка летит куда-то в угол, а я стараюсь сдерживать порывы тошноты. Кто достанет учителю сигарету, получит зачет автоматом. Закидываю удочку. От такого подхода аристократы в шоке. Глаза круглые, как монеты. Думают, что сейчас я скажу, что это шутка. С разных концов третьего ряда встают два парня, глядя друг на друга. Секунда, другая, и вот они, как молодые олени, несутся вниз прямо ко мне. На всякий случай готовлюсь поставить щит, чтобы меня не снесли. Парень слева уже на финишной, но девушка с первого ряда, неприметная серая мышка, ставит ему подножку. «Правый успешно достигает учительского стола, протягивая мне приоткрытую пачку сигарет». Забираю всю пачку, несмотря на протестующее выражение лица правого. «А что, думал, зачеты нынче дешево идут?» «Можно поделить зачет!» — простонал с пола левый. «Да, именно так я решил назвать парочку левой и правой». «Что-то было в парнях похожее. Они брали какой-то бесшабашностью». Оба в джемперах, рубашка торчит снизу, прически лохматые. Давно пора к парикмахеру. Какой зачет? Сделал я удивленное лицо, с наслаждением прикуривая от зажигалки правого. Зажигалка также осталась у меня. Вы же освобождены от зачета или забыли? Все, кто едет на практику, не сдают зачет этой зимой. Ох, в голос завыли парни. Идите на места, позже обсудите. Проходя мимо первого ряда, правый поцеловал неприметную девушку, вызвав небольшое гудение среди знати. Девушка расцвела, хитро хлопнув глазками. Невысокая, аккуратная, волосы темные, простая белая рубаха и юбка. И как ей не холодно? Взглядом отметив цель, вопросительно посмотрел на Строганову. «Изергина! Катя!» — одними губами прошептала она. Удовлетворив свое любопытство, стал сканировать ряды учеников. Время-то идет, а вот виновные еще не наказаны. «Признаться по-хорошему никто не желает», — усмехаюсь. «Не желает», — бодро подтвердила Воронова. «Жаль. Видимо, случай с Ануфриевым вас ничему не научил», — качаю головой. «Кстати, а где студент Ануфриев?» «У него больничный», — ответила Марина. «А у вас сегодня разговор с его родителями после пар. Просили передать». «Как интересно!» — пробормотал я. «Нам тоже интересно!» — сгизвила Воронова. «Кто будет обучать наш курс после вас?» «Так уверена, что меня уволят?» — спросил я, переводя внимание на аристократку. «А мне вот интересно посмотреть в глаза родителям, которые держат детей в чулане». «Или вас всех тут держали в чулане?» «Может, поэтому вы такие?» «Это ненормально!» — заверещала похожая на куклу девушка с идеальной фигурой и длинными белыми волосами. «Мы соберем родительский совет!» «Да на здоровье». Сигарета кончилась, я взял новую. От криков кукла голова начала болеть. «У меня для вас новости. Есть плохие, а есть хорошие. С каких начать?» «Наверное, с хороших». Видя, что никто не заинтересован, поддержала меня Строганова. «Хорошая новость в том, что мы начинаем тренироваться. Плохая новость в том, что с сегодняшнего дня, соответственно, после того, как изучим строение легионера». «Но как мы его будем изучать?» заулыбалась Воронова. «Если вы его сломали». «Ничего страшного». Впери взгляд в ряды студентов стал искать шутника. В эмоциональном плане все было ровно. Каждый светился по-своему, но в основном отношение ко мне было настороженным и презрительным. В край обезумевший профессор. Вот кто я для них, по крайней мере, мне так хотелось думать. Вторая ипостась — высокомерный аристократик, покупающий все и вся. Ну вот и должность в академии купил. Ну, правда, не думают же они так. Должность здесь нельзя купить. А если бы было можно, то за сколько, интересно? Так, хватит отвлекаться. Один из парней в четвертом ряду слишком сильно нервничает. Если бы можно было описать эмоциональный накал, то я бы сказал так, он грызет ногти у себя в голове. Но вид старается держать независимый и спокойный. — Ты! — указываю пальцем на него. — Подойди! — Зачем? — запаниковал парень. «Я знаю, что это сделал ты, поэтому сейчас ты поможешь мне с уроком». «Но я не хочу. А мне плевать. По-хорошему пойдешь или по-плохому?» «По-хорошему», — выдохнул парень, спускаясь. Когда он подошел, я похлопал по столу. «Залезай, вставай на четвереньки. Я не буду этого делать!» «Поспорим?» Улыбаюсь я ему, голова болит еще сильнее. Парень забирается на кафедру, вставая на четвереньки и краснея, как помидор. Кусочки разломанного чучела поднимаются в воздух, подлетая к фигуре студента, и под неторопливое дирижирование начинают облеплять его. В итоге у нас получается несуразное и кривое чучело пришельца, от чего класс впал в истерику, падая от смеха. Были забыты прошлые разговоры и конфликты, все было забыто на короткие несколько минут. Я улыбнулся, смотря на парней и девушек. Стоит ли их винить? Они просто так воспитаны. Так может, ты покажешь им другой мир? Заставишь думать не только о себе, вырастешь достойную смену.